Глава 15. Их что? Всех волной смыло? То, что Санин с ребятами должны были уехать почти три недели назад, я и сам знал. Поэтому, даже не заходя в гостиницу, где мы жили по приезде сюда, сразу рванул к своей благоверной. Там бодал дверь до тех пор, пока на мои стуки призывы и страстные мычания не появилась хозяйка дома, в котором Хелен снимала квартиру. Она-то и объяснила, что фройлен Нахтигаль. Четыре дня назад, собрав вещички и распрощавшись со всеми, укатила в сторону страны сыров и банков. То есть в Швейцарию к своему дяде. Нет, но ну надо же, какая реактивная невеста мне досталась. То есть она за жалкие две недели умудрилась уволиться из армии, наверняка при помощи папика, и дисциплинированно выполнила наказ будущего мужа. М да В данном конкретном случае Аленка, конечно, несколько поторопилась, Но в дальнейшем мне только позавидовать можно. Я думал, такая послушность осталась только среди кавказских дамочек. Муж бровью шевельнул, жена тут же сделала. Оказывается, и у немок все эти качества в наличии есть. А может, просто сейчас время такое? Барышни идеями эмансипации не омужичены и поэтому ведут себя соответственно». Растерянно, оттопырив губу, я, выйдя из дома, еще какое-то время топтался перед подъездом, задумчиво глядя то на знакомые окна, то на здание госпиталя. А потом вдруг озарило. Кузен. Будущий родственник точно должен знать, где можно найти друга Гельмута. Мне эта царская морда позарез был нужен. Он ведь как-то связан с нашим человеком в Швейцарии. А то у меня нет вообще никаких хвостов. Блин, кому сказать не поверит. Немец имеет выход на нашего резидента, а русский разведчик имеет только хер в букете. Клапки нашелся довольно быстро. Он, конечно, помнил парагвайского коммерсанта, но помочь ничем не мог, так как Браун неделю назад убыл в Берлин. Причем Гильдерих, последний из фрицев, который меня знал, тоже убыл. Био-мать, они что, сговорились? Зато Клапки рассказал о ночном происшествии возле нашей гостиницы. «Я-то Гюнтер наплел, что в тот день после нашей встречи уехал в Париж по конфиденциальному делу, а когда вернулся, то ни компаньонов, ни тех бизнесменов, с которыми мы здесь договаривались, на месте не нашел». А хозяйка гостиницы рассказала какие-то страшные вещи про ночную стрельбу под окнами. Гюнтер был не очень в курсе этого происшествия, но, по слухам, там сцепились две группы бандитов, одна из которых до этого убила и ограбила известного конезаводчика». По другим слухам, в этой стычке участвовали бандиты с одной и макизары с другой стороны. Но в живых никого не осталось, поэтому даже полиция гадает, что именно там произошло. Гестапо, возможно, знает точнее, но у него в этой организации знакомых нет. Поэтому Клапке больше ничего не может сказать. «А мои компаньоны? Вы, случайно, не знаете, куда они делись? Фон Браун вам ничего не говорил?» Обер наморщил лоб, вспоминая, а потом, просветлев лицом, воскликнул. «Точно! Вспомнил! Мы отмечали Рождество, и я тогда у Гельмута спросил про вас. А он сказал, что коммерсанты еще днем убыли из оранже по своим делам. Кстати, сразу хотел бы извиниться за недоразумение в парке. Просто вы моей кузине сильно напомнили одного знакомого, который погиб у нее на глазах. Вот у бедной девочки случился нервный срыв». Но что вы, господин Клапки, какие извинения?» «Наоборот, когда вы увидите сестру, то скажите, что я очень извиняюсь за то, что невольно вызвал столь неприятные воспоминания. Только очень вас прошу, не забудьте, обязательно передайте ей мои извинения». Хирург недоуменно посмотрел на меня и, пожав плечами, пообещал не забыть. Потом спросил, не может ли он мне чем-нибудь помочь. Дескать, он понял, что я достаточно хороший знакомый Брауна, а так как он сам является другом Гельмута, то господин Колье может на него рассчитывать. Но грузить будущего кузена, или как он мне будет называться, своими проблемами не хотелось. Тем более, что в моем вопросе помочь он ничем не мог. Поэтому просто пожал Гюнтеру руку и, напомнив еще раз передать мои извинения сестре, убыл в сторону ресторанчика, где меня ждали мужики. «Твою маман!» Простой способ возвращения обратно в Союз не получился. Зато узнал, что Санин благополучно убыл на родину и ночной бой на них никак не сказался. Это уж очень хорошо. И Хелен весточку через капки передал, что ее жених жив и здоров. Она умная, она поймет, что означают извинения парагвайского бизнесмена. А что касается меня, то все складывается так, что дальше действовать будем по плану Кравцова-младшего. У этого парня на самом деле везде есть свои завязки. И теперь, когда у меня ничего не вышло, ждет нас путь в Марсельский порт. Там есть несколько человек, которые помогут нам попасть на судно, которое идет в Болгарию или Румынию. Хотя позавчера Румыния как пункт назначения отпала. Красная армия, судя по английской сводке, взяла Констанцию, и теперь корабли с оккупированной немцами территории туда не ходят. Так что остается Болгария. Если высадимся в Варне или Бургасе, то до фронта будет рукой подать. А если все будет хорошо, не через 10 нас уже начнут трясти родные особисты. И что? Бергман был единственным человеком, который мог нас в Болгарию переправить? Я раздраженным щелчком выкинул окурок в грязную, покрытую сероватой пеной воду. Даже в стороне от порта, при взгляде на морскую гладь, желание купаться не возникало. И вовсе не от погоды. Всюду мусор, масляные пятна. В довершение ко всему, мимо, чинно выставив все четыре лапы в небо, проплыл труп здоровенной крысы. Сегодня, когда мы приехали в Марсель, Кравцов тут же рванул по знакомым. Вот только результат был нулевым. То, что двое из них находятся в рейсе, он и раньше знал, когда из дома сюда звонил. Оставался еще один человек, старинный знакомый его отца, бывший белый офицер по фамилии Бергман. Этот, сильно разбавленный двухвековым пребыванием в России швед, брался помочь Мишкиным друзьям. И все бы ничего, но буквально перед нашим приездом бывшего белика скрутил приступ аппендицита. И пипец. Мы с нашими наполеоновскими планами просто зависли в воздухе. Михаил тут, конечно, был ни при чем, но я все равно шипел в его сторону весьма эмоционально. Кравцов проследил, как бычок медленно обгоняет крысиную тушку, нехотя ответил. Есть еще один знакомый, но шапочный и деньги очень любят, поэтому ненадежный. «За контрабанду, перевозимую им, можно быть спокойным. Но вот вас я бы поопасался ему доверять». «А что такое? Немцам может сдать?» «Нет, но...» Мишка неопределенно пошевелил пальцами. «Скользкий он какой-то. Хотя, если хорошо заплатить...» «Да. Насчет хорошо заплатить есть проблемы. У нас с Птицыным денег не было. Кравцов тоже не сын миллионера». Аристарх Викторович по здешним меркам, конечно, достаточно крут, но однозначно не миллионер. Вот только у этого скользкого знакомого хотя бы расценки было можно узнать. Михаил на мой вопрос почесал репу и, поморщившись, очередной раз удалился, оставив нас дожидаться известий в какой-то старой хибаре на берегу, принадлежащей его очередному знакомому, который в это время был в рейсе. День начинал клониться к вечеру, когда Кравцов-младший вернулся. Издалека, разглядев его через запыленное окошко, я вылез наружу с вопросом. «Ну что?» «Ай!» – Михаил только рукой махнул. «Он хочет 6000 тысяч за двоих, а на Бургас уходит завтра днем. Вся проблема в том, что здесь мне таких денег не достать и домой не успею съездить». «Да. А сколько у тебя сейчас есть?» 800 Но в виде задатка он их брать отказался. Деньги ему нужны все и сразу». Я же говорил, этот гад их любит и на слово никому не верит. Иттицкая сила. 6 штук франков – это же сумасшедшие деньги, почти штука марок. Хотя за невесте на колечко, я помнится, сумму в два раза большую отдал. Вспомнив кольцо и все с ним связанное, только протяжно вздохнул. Как там чудо мое белобрысое сейчас поживает? Ночная пивунья. Это так со старогерманского его, ее фамилия переводится. Не банальная Соловьева. А ночная пивунья. А как она той ночью пела? Эх! -э -э -э. С другой стороны, чего я волнуюсь? Она-то у любимого дяди наверняка хорошо поживает. Это я сейчас на грязном волнорезе сижу и соображаю, где бабками рожится. В голове из идей крутились только полузабытые отрывки шатовских боевиков, где герои, бодро подстреливая по сторонам, тянут мешки с деньгами из банка. Но здесь такое не прокатит. Шлепнут моментом. Только сунься. Тут не кино. Вот только ничего толкового в голову все равно не лезло. Перед глазами стояли дипломаты с баксами, натыренные голливудскими красавчиками, и, соответственно, всякие там полицейские машины пляж на Гавайях, однорукие бандиты и зеленые столы казино. Помотал головой, чтобы избавиться от этих мешающих думать видений, и вдруг замер. Боясь спугнуть пришедшую мысль, осторожно поинтересовался у Кравцова: Михаил! А в Марселе в азартные игры играют? да Какие сочные цвета. Пальцами попробовал приоткрыть правый заплывший глаз, но, увидев в появившейся щели красный налитый белок, передернулся и оставил это занятие. Насколько, однако, качественный удар у этого хмыря? Эксклюзивный, можно сказать. Мало кто с левой так влепить может. Да и шея ноет. А когда башкой крутишь, в ней что-то хрустит. За спиной послышались шаги, и я, развернувшись всем корпусом, как Фердинанд, увидел возмутительно бодрого Игоря. Он с кружкой в одной руке и с бутербродом в другой вошел на кухню и, увидев бланшеносного товарища, хмыкнул, но нашел в себе силы не прикалывать, а вежливо поинтересоваться. «Ты как? Живой?» Я молча отобрал у него чашку, в которой оказался полуостывший кофе, и мрачно ответил. «Не дождетесь! Я как Ленин, живее всех живых!» «А Мишка что, уже в порт умотал?» Птицын, протянув мне надкушенный бутер, кивнул и ответил. «Часа полтора назад ушел. Сказал, тебя не будить, чтобы ты отоспался да оклемался хоть немного. Он пообещал на обратном пути в аптеку зайти и что-нибудь там посмотреть от синяков. «Такие фингалы неделю сводить надо. Я лучше повязку на глаз надену, пусть думают, что одноглазый». «А кто ж знал, что так получится?» «Но ты, Илья, молодец». «Я ведь сначала и не верил, что можно таким образом деньги достать. В голову даже не приходило». «Ага, не так уж все просто оказалось». Пощупав языком шатающийся зуб, только фыркнул вместо ответа, вспоминая наши вчерашние похождения. Тогда, после моего судьбоносного вопроса, Мишка несколько заколдобился, но ответил, что есть в Марселе несколько ему известных точек, где люди играют в карты и в рулетку. В официальные заявления нам по понятным причинам ход был закрыт. Зато в парочке откровенно криминальных шалманов можно было не опасаться проверки от гестапо. То есть налет полиции, конечно, не исключался, но о таких вещах подпольные их держатели предупреждали заранее. Так что в нашем случае жандармов можно не бояться, и основной задачей было уйти без потери с деньгами. Кстати, насчет последнего Кравцова вообще брали сильные сомнения. «Илья, ты пойми, это ведь не спортманы и деньги достать. По-твоему, все так легко?» В 99 случаях из 100 выигрыша остается хозяин казино. Удачи, во-первых, очень редки, а во-вторых, если эта удача будет достаточно крупной, то нас, как людей, не имеющих в этом городе влиятельных друзей, могут оттуда просто не выпустить. Да и игроки там сплошные бандиты. Приличные люди в такие места не ходят, а эти уголовники могут пустить в ход нож при малейшей возникшей проблеме. Михаил подпрыгивал и стращал до тех пор, пока я, не выдержав, спросил насчет того, какие у нас есть варианты вообще. На это Кравцов почесал затылок и признал, если мы не хотим тут еще месяц торчать, то вариантов, в общем-то, больше нет. Ну, она нет и суда нет. Приблизительно так ему и ответил: Тогда особо голову ломать не будем. Сегодня пробуем сыграть не выйдет. Ждем, когда Бергман от своего перитонита отойдет. «Получится с бабками, завтра уже растает в далеком тумане рыбачий». «Какой рыбачий?» «Остров рыбачий, или полуостров, точно не помню, ты не парься, это я образно говорю». Потомок эмигрантов на это только хмыкнул. «Ты знаешь, я все время считал, что русский мой родной язык, а общаясь с тобой, его через раз понимаю. Или ты на неизвестном мне жаргоне разговариваешь, или язык настолько изменился за это время. Вот что значит «не парься» ока докатился. Интересно, а хоть какой-нибудь язык я знаю достаточно хорошо, чтобы меня окружающие без дополнительных пояснений понимали. Мишка, склонив голову, с ехидной улыбкой ждал объяснений, поэтому попытался донести до него смысл высказывания. Но не парься, значит не грузись. Нет, нет, О, это значит не бери в голову. Кравцов ничего не сказав, покрутил башкой, ну а потом после получасового спора, оставив Птицына в доме, мы, наконец, двинули в гнездо порока. По пути решили, что в игре будем оперировать только половиной из имеющихся у нас денег. Я самонадеянно заверил Мишку, что 400 франков для выигрыша нужной суммы мне хватит выше крыши. Да и эти 400 нужны только для того, чтобы зря времени терять, выигрывая по мелочи. А так, буквально 2-3 ставки, и мы сможем уходить. Правда, эксперимент с лотереей я так и не удосужился провести, но держа в голове слова Мессинга о громадной и неохватной халяве, ну, то есть удаче, преследующей меня, особых сомнений не испытывал. Но, как оказалось, с такой тонкой материей, как фортуна, нужно быть гораздо более осторожным.